Глава 11. ОРЗ и аллергия. На прием приходят мамы с постоянно болеющими детьми и подозрением, что у ребенка снижен иммунитет, и просят назначить анализы на иммунный статус и лекарства для подъема иммунитета. Типичные жалобы. Ребенок часто болеет, температура реже, чем другие проявления. Заложенность носа. Периодически болит горло, ощущение, что по задней стенке глотки постоянно что-то стекает. На фоне ОРЗ бывает ложный круп или обструкция, длительный кашель с трудноотделяемой мокротой, приступы свистящего затрудненного дыхания, часто появляющиеся ночью. Если это ваша ситуация, нужно обязательно обращаться к аллергологу-иммунологу, но не для анализа на иммунный статус, а для проведения аллергообследования. У таких детей очень часто встречается аллергия на клещей домашней пыли или домашних животных. Под воздействием круглогодичных аллергенов постоянно поддерживается аллергическое воспаление слизистой оболочки носа, на фоне чего защитные свойства снижаются и слизистая становится более восприимчива к вирусам и бактериям. Получается, что неконтролируемая аллергия провоцирует более частые ОРЗ. Но это влияние обоюдное. На фоне УРЗ возрастает и аллергическое воспаление, увеличивается отек слизистой оболочки дыхательных путей, в связи с чем дети аллергики дольше и сложнее выходят из инфекционных заболеваний. Именно поэтому аллергикам вакцинация особенно желательна для профилактики управляемых инфекций. У таких детей часто банальный насморк переходит в ложный круп или обструкцию. Если у ребенка неконтролируемая круглогодичная аллергия, и он заболел, необходимо применять противоаллергические средства. Первое. Антигистаминные препараты только второго поколения. Второе. Противоаллергические и противовоспалительные спреи в нос использовать только после промывания. Сначала сосудосуживающие, если есть выраженный отек. Через 10 минут нос промыть, и только потом гормональный спрей, чтобы он мог оказать воздействие. При заложенности носа эффекта не будет. Третье. Если появился кашель, обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он при необходимости расписал небулайзерную терапию, ингаляции бронхолитика и глюкокортикостероида.